Глава 20. Обитель. Властитель мира, Обративший несчетный люд к Капеловасту, С великою толпою верных В Кашалу путь направил свой. Туда, где царь жил, Просенаджет, И где обитель Джетавана Теперь совсем была готова. Хоромы убраны вполне. В садах Ключи и водометы, Цветут цветы, плоды сверкают, У влаги редкостные птицы И пение птиц среди ветвей. Во всем прекрасная обитель, Как райские чертоги сивы, И друг-сирот идет навстречу, Толпою слуку он окружен. Цветы он щедро рассыпает, Душистые зажег курение и совершенного он просит в обитель светлую взойти. В его руках кувшин узорный, на нем дракон золотой сияет, и воду он струею светлой колено преклоненной льет. То добрый знак, что братству верных во все четыре края мира обитель это, джетавана для тихой жизни дана. Владыка, дар прекрасный, принял и пожелание гласило, чтоб это царство укреплялось и побеждало силу тьмы. Царь Просенаджит, услыхавши, что совершенный возвратился, пришел в обитель светлой свитой, дабы к ногам его припасть. Сев в стороне и сжав ладони, он к Будде речь держал такую мо ль неведомое царство такую заслужило честь? Какие могут злополучия, какие могут здесь несчастья возникнуть, если здесь прибудет такой великий человек? Твое лицо, святое видя, могу и я иметь, быть может, свою желанную мне долю во всесвежительном ручье. Пусть много разных разделений. Пусть город разнствует по вере, но как высокий, так и низкий в широкий могут ток войти. Так ветер по цветущей роще правее в запахи сливает, и лишь единым дуновением он благодатным веет нам. И также же птицы златогорья своим многоразличным видом, и разные мерцают тени, сливаясь в золото одно. Так могут быть в одном собрании способностей различных люди. И некий был пустынножитель, который, риши питав, звездой родился трилучистой. Все бегло в этом мире шатком, и человек, хоть царь, тревожен, простой же в святости велик. Знал Будда все, что было в сердце у Просенаджита, и знал он, что два препятствия мешают ему всю правду восприять. Чрезмерная до да денег жажда и жажда внешних развлечений, и он мгновению согласно такую проповедь держал. «Я изъясню закон мой вкратце, и царь моим словам давнемлет И взвесив их в своем мышлении, да твердо держится он них и тот, кто связан злою кармой, способен радоваться Будде. Насколько ж радуется больше, кто в прошлых жизнях заслужил. Свои свершения я окончил. Исчерпал жизнь. Ни дух, ни тело не могут властвовать мной больше. Свободен я от всех оков. Не для меня, друзья, родные. И вот я ныне возвещаю. Деяния добрые и злые за нами следуют, как тень. Как, значит, взнесены деяния царя, что следует закону? Он в настоящей жизни славен, потом восходит в небеса. Но небрежение законом приводит к горьким злополучиям. Так воно время было в мире, гласит предание, два царя. Один из них звался Кришасва, что значит Тощая коняга. Другой, Хирания Акашипу, ступень Золотая, двое их. Но первый был Благим владыкой и был Взнесен на выси неба. Второй был злой, и Жил, и умер, и вновь родился В нищете. Что нужно, Любящее сердце? В нем Есть великая потреба. Народ царя как сын единый, не угнетать его, любить, отбросить лживые учения, идти во всем прямой дорогой и возноситься лишь собою, а не вставая на других. Быть другом тех, чья жизнь — страдания, не истязать себя, а также не возвышаться сердцем слишком и знать душой, что все придет до высшей точки размышления свой разум возносить глядящий и внутрь себя глядеть упорно свет счастья находить в себе из света есть во тьму дорога и есть из тьмы дорога к свету есть мрак что следует за тенью есть свет с собой несущий свет кто мудр тот ищет больше света для злого слова Громкий отклик, и мало тех, кто хочет видеть. Но от совершений не уйти. Что сделал, сделал, путь намечен. И след идет по всей дороге. Так возлюби же все благое и нового выхода здесь нет. Ты то пожнешь, что ты посеял. Как сделал, сделанным так будет. Мы замкнуты в горе скалистой. Лишь благостью пробьешь тропу. Рождение, старость и болезни Нас стерегут, не выпуская. И свет у слад есть, вспышка молний, Лишь миг ты в черной темноте. Зачем же быть неправосудным? Цари здесь были словно боги. На небо громоздились мыслью, И в пыль затоптаны навек. Круговорот времен пожаром растопит скалы златогория, Растает вся гора Сумеру и сохнет океан до дна. Так что же наш неверный облик, тень человека, что бледнеет? Пузырь на миг огнем горящий, через мгновение нет его. Сосуд обмана наше тело, неверный знак мечты бродячий. Через страдания долгой ночи приходит к нам мгновенно смерть. Кто мудр, тот эти перемены спокойно видит зорким оком. Он не приляжет на дороге, не будет спать в ее пыли. Не занят он самоусладой, узор цепей не закрепляет. Он разрешает постепенно многоразличность сложных пут. Не ищет дружб. Не ленет к занятиям, и мудрость лишь одну блюдет он. Он убегает ощущений, лишь ощущая мир, как тень. И зная, как непрочно тело, Его он все ж не оскверняет, хотя б родился в бестелесном, от перемен не убежать. И потому-то так желает беспеременного он тела, где перемена не меняет. Невозмутимый там покой. Пока на зыбях перемены Свою отдельность воплощаешь, Растет измена, корень скорби, Погаснет я и мир тебе. Кто мудр, уходит от страдания, Коль дерево огнем объято, Как могут птицы собираться Среди обугленных ветвей? Кто мудр, лелеет это знание, в нем свет — начальное озарение. Жить без него, его теряя, Ошибка целой жизни в том. Здесь средоточие всех учений, Без средоточия нет покоя. Кто обожжен горячей болью, В прохладный пусть войдет поток. Равно во мраке свет лампады Предметом разноцветным светит. Так мудрость светит приходящим. Кто б не желал ее принять. Порой отшельник погибает, Порою мирянин спасется. Захватен омут маловерия, Исходишь с верой из пучин. Прилив хотения прочь уносит, Кто в вожделении, вне спасение. Свет мудрости, челнок послушный, И размышление есть руль. Молельность мысли завершенной Призывный рокот барабана, Плотину мысли строй упорно, Бессилен будет всякий вал. Закончил проповедь всемудрый, И царь, душой ему внимая, Воспринял охлаждение к миру, К мерцанию призрачных услад. Так возвращаются к рассудку, Когда окончена пирушка. И так дорогу уступают, Коль мчится сумасшедший слон. Все лжеучители, увидя, Что тронут царь словами Будды, В один его просили голос, «Пусть Будда явит чудеса!» И царь просил владыку мира, «Молю, исполни их желание!» И Будда молча согласился И чудотворность показал. Он восходил в высокий воздух, Распространял кругом сияние, Как ослепительное солнце своим присутствием слепил. Все лжеучители смутились, Народ же был исполнен веры. Потом он матери покойный, закон поведать восхотел. Он тотчас же взошел на небо, Где тридцать три сияют Бога. И в обиталищах небесных три месяца он пребывал. Светло обращены им были все девы, жившие в том небе. Совершивший это назначение, вернулся с неба он к земле. По лестнице семи сокровищ, по семицветной шел он к низу. Его сопровождали духи. И снова был он на земле. Спускаясь, он ступил на место, куда идут в возврате Будды. Земные на него смотрели, в смирении ладони сжав.